И вдруг вылетали торопливо, кружились, как стая чёрных мух над куском сахара. Но она не находила в них ничего страшного, ничего угрожающего. Холодные, как снег, и серые, точно пепел, они сыпались, сыпались, наполняя зал чем-то досадно надоедающим, как тонкая сухая пыль. Эта речь, скупая чувствами, обильная словами, должна быть не достигала до Павла и его товарищей. Видимо, никак не задевала их.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 Его маленькие глазки лучисто улыбались. Казалось, из подожеватых бровей высовываются два острия, и точно ножницы стригут что-то в воздухе. Заговорил он неторопливо, звучно и ясно. Но мать не могла вслушиваться в его речь. Седов шептал ей на ухо: "Поняла, что он говорит?" "Поняла?" "Люди говорят, расстроенные безумные. Это Фёдор?" Она не отвечала, подавленная тягостным разочарованием. Обида росла, угнетая душу.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 Вскочил прокурор, быстро и сердито сказал что-то о протоколе. Потом у вещевая заговорил старичок. Защитник, почтительно наклонив голову, послушал их и снова продолжал речь. «Квыряй!» — заметил Сизов. «Расковыривай!» В зале зарождалось оживление. Сверкал боевой задор. Адвокат раздражал острыми словами старую кожу судей. Судьи как будто сдвинулись плотнее, а не было.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 Только тихий плач колебался в воздухе. Потом прокурор пожав плечами усмехнулся, предводитель дворянства глухо кашлянул, и снова постепенно родились шёпоты, возбуждённо извиваясь по залу. Мать, наклонясь к Сезову, спросила: "Будут судьи говорить? Всё кончено, только приговор объявят". "Больше ничего?" "Да". Она не поверила ему.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 Младший Букин отвечал: "Ты скварца береги, будет цел". Осизов держал племянника за руку и медленно говорил: "Так, Фёдор, значит, поехал ты". Федя наклонился и прошептал ему что-то на ухо, плутовато улыбаясь. Конвойный солдат тоже улыбнулся, но тот чужич же сделал суровое лицо и крякнул. Мать говорила с Павлом, как и другие, о том же: о платье, о здоровье.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 Видя, что Хохол говорит со всеми, понимая, что ему нужна ласка более, чем Павлу, она заговорила с ним. «Не понравился мне суд». «А почему, ненька?» — благодарно улыбаясь, воскликнул Хохол. «Стара мельница, а не бездельница?» «И не страшно, и непонятно людям, чья же правда», — нерешительно сказала она. «Ого, чего вы захотели?» — воскликнул Андрей. «Да разве здесь оправдить и гаются?» Вздохнув и улыбаясь, она сказала: "Я ведь думала, что страшно". Пс вот идёт. Все быстро кинулись на места. Упираясь одной рукой о стол, старший судья закрыв лицо бумагой, начал читать её слабо жужжавшим шмелиным голосом. Переговаривает. Сказал сизов, вслушиваясь. Стало тихо. Все встали, глядя на старика. Маленький, сухой, прямой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 и громко сказал, «До свидания, Фёдор! И все, дай вам Бог!» Мать молча кивала головой сыну и всем. Хотелось заплакать, но было совестно. Глава двадцать седьмая Она вышла из суда и удивилась, что уже ночь над городом. Фонари горят на улице, и звёзды в небе. Около суда толпились кучки людей. В морозном воздухе хрустел снег, звучали молодые голоса, пересекая друг друга. Человек в сером башлаке заглянул в лицо Сезова и торопливо спросил: Какой приговор? Поселения? Всем? Всем? Спасибо. Человек отошёл. "Видишь?" сказал Сезов. "Спрашивают" Вдруг их окружило человек 10 юношей и девушек, и быстро посыпались восклицания, привлеквшие людей. Мать и сизов остановились. Спрашивали о приговоре, о том, как держались подсудимые, кто говорил речи, о чём. И во всех вопросах звучала одна и та же нота жалобного любопытства. Искренне и горячо оно возбуждало желание удовлетворить его. Господа, это мать Павла Власова.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 Ведь если ваш сын дреной человек, вредный людям, противный вам, вы это скажете? <связано> страстно крикнула Саша. Ну, скажу, невдруг ответил старик. Значит, вам справедливость дороже сына, а мне она дороже отца. Сезов улыбнулся, качая головой, потом сказал, вздохнув: Ну-ну, ловко вы. Коли надолго вас хватит отолеть этих стариков. Напор у вас большой. Прощайте. Желаю вам всякого доброго. И к людям подобрее, а? Прощай, милавна. Увидишь Павла, скажи, слышал мол речь его. Не всё понятно, даже страшно иной. Но скажи, верно. Он приподнял шапку и степенно повернул за угол улицы. Хороший должно быть человек, заметила Саша, проводя его улыбающимся взглядом своих больших глаз. Матери показалось, что сегодня лицо девушки мягче и добрее, чем всегда.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 И неожиданно для себя самой сказала уверенно, но не громко: Теперь я ничего не боюсь, слава тебе, Христе. Черестно воскликнул Николай, не глядя на неё. Вот что, вы мне скажите, где чемодан мой и моё бельё? А то вы забрали всё в свои хищнические руки, и я совершенно лишён возможности свободно распоряжаться личной собственностью. Саша молча жёг в печке обрывки бумаг, и когда они сгорали, тщательно мешала пепел с золой. Вы, Саша, уходите.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 Я уверен, очень хорошо для него и для вас. Немножко личного счастья это не вредно. Вы готовы, неловно. Он подошёл к ней, улыбаясь и поправляя очки. Ну, до свидания. Я хочу думать месяцами, на 3, на 4, на полгода, наконец. Полгода это очень много жизни. Берегите себя, пожалуйста, а? Давайте обнимемся. Худой и тонкий он охватил её шею своими крепкими руками, взглянул в её глаза и засмеялся, говоря: Я, кажется, влюбился в вас. Всё обнимаюсь». Она молчала, целуя его лоб и щёки. А руки у неё тряслись. Чтобы он не заметил этого, она разжала их. «Смотрите, завтра осторожнее. Вы вот что, пошлите утром мальчика. Там у Людмилы есть такой мальчуган. Пускай он посмотрит. Ну, до свидания, товарищи. Всё хорошо». На улице Саша тихонько сказал о матери. «Вот так же просто он пойдёт на смерть, если будет нужно». И так же, вероятно, немножко заторопится. А когда смерть взглянет в его лицо, он поправит очки, скажет: "Чудесно", и умрёт. "Люблю я его", прошептала мать. "Я удивляюсь. А любить? Нет. Уважаю очень. Он как-то сух, хотя добр и даже, пожалуй, нежен иногда. Но всё это недостаточно человеческое. Кажется, за нами следят? Давайте разойдёмся".